По всему было видно, что этот специалист привык к хорошо налаженной системе учёбы и работы, к лабораториям, полигонам, ко всему тому, что уже прочно вошло в жизнь, проверено практикой. Ему трудно было понять, что значит работать над новой проблемой, самому быть и изобретателем, и конструктором, и исполнителем. И если бы такой специалист был единственным, кто возглавит группу будущих лётчиков-космонавтов, Явился в Звёздном городке начальником, воспитателем и в то же время смелым экспериментатором. На эту должность у нас появилось несколько кандидатов. Остановились на видном специалисте в области авиационной медицины полковнике Евгении Анатольевичу Карпове. Немало лет проработал он с лётчиками, хорошо знает их душу и лётный характер. Евгений Анатольевич с первых дней загорелся новой работой, перспективой, мечтой. Позднее уже после полёта в космос Титов, выражая общее мнение космонавтов, говорил о Карпове: "Не ошибусь, если скажу, что в период нашей подготовки к полёту, во всей нашей жизни, учёбе и работе нам оказал огромнейшую поддержку первый наш начальник и воспитатель Евгений Анатольевич". Вместе с полковником Карповым в Звездный городок пришла целая группа летчиков, авиационных инженеров, специалистов в области авиационной медицины, преподавателей различных дисциплин, хозяйственников, техников, разнорабочих. Организовался, как во всяком воинском коллективе, штаб, который возглавил полковник Григорий Герасимович Масленников, в прошлом боевой летчик, имеющий несколько боевых наград. Он прошёл хорошую школу командирской и штабной работы. Люди-творцы нового непрестанно были в поиске. Одни думали, как организовать и оборудовать учебные классы, другие разрабатывали программы, третьи трудились над проектами тренажёров, контрольной аппаратуры. Словом, жизнь кипела. Люди старались справиться с поставленными задачами. На орбитах уже побывали многие спутники. В космос проникли первые живые существа: Лайка, Белка, Стрелка и другие их сородичи. Срок, когда может человек взлетать в космос, казавшийся сначала бесконечно далёким, как сама фантазия, приближался. Вспоминая эти месяцы работы, надо признать, что все наши начинания, все нужды и просьбы встречали полное понимание в самых различных организациях. Всеу до нам оказывали всемерное содействие и помощь. Звёздный рождался, как детище всей страны, всего советского народа. Космонавты ими должны были стать люди с лётной подготовкой, так решили специалисты. Именно так будет до тех пор, пока в космос не пойдут многоместные корабли, в экипажах которых могут войти учёные и исследователи, имеющие узкие специальные задачи. Были чётко сформулированы основные требования, которым должны удовлетворять кандидаты в космонавты. Уяснив их, мы начали отбор кандидатов в первую группу космонавтов. Желающих посвятить себя космонавтике было много, даже очень много. Лётчики понимали значение и величие новых экспериментов. В марте 1960 года в Звёздном городке появились первые будущие небожители, первопроходцы Вселенной. Приехали, познакомились друг с другом и сразу включились в тренировки, учёбу, подготовку к тому делу, которому отдали себя. Кто они? Каковы их жизненные пути? Где служили до прихода в Звёздный Расскажу подробно о тех, кто составил ядро первой группы первопроходцев в космосе. В славной плеяде звёздных братьев место первофлангового по праву занял Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт. Имя Христофора Колумба навечно вписано в историю человечества. Он пересёк Атлантический океан и открыл Америку. Юрия Гагарина называют ныне Колумбом Вселенной. Он первым совершил полёт по орбите вокруг земного шара, первым проник в космос и благополучно вернулся на землю. Водвег этого сына земли человечество назвало бессмертным. Сын земли. Как нельзя лучше подходит это определение к Юрию Гагарину.